Глава восьмая. Неожиданное наследство. Бывает так, что человек по совершенно пустому поводу может испортить себе очень и очень многое, просто на ровном месте. Ну ладно, ладно, но не совсем на ровном. На небольшой горке неглаженного белья, горище грязной посуды и на вересте от раздражения и гнева на сестру и бабку которые, кажется, сговорились только бы Светлане испоганить жизнь. Пусковым механизмом, запустившим грандиозный скандал, визг и все дальнейшее, стал банальнейший звонок бабушки Эта нахальная бабка посмела просить, чтобы Светочка съездила с ней куда-то там. Этого хватило с избытком. — Чего? Съездить? А больше ничего не надо? Я работаю как лошадь. Дома еще делать все надо. Могу отдохнуть только выходные, а ты? Что же ты к Леночке своей любимой не обратилась? У нее в субботу урок. Да плевать мне на ее урок, на ее саму, на тебя и на твои надобности. Ты ее к себе впустила, и я теперь вынуждена вместо того, чтобы отдохнуть по-человечески, еще и дома вкалывать. А все ты. Вот и не обращайся ко мне больше никогда. Забудь обо мне. «И Ленке передай, что сестры у нее нет. Мне без разницы на нее. Плевать я хотела». Светлана орала в голос. Неделя выдалась тяжелая. Бойфренд, вместо того, чтобы пригласить ее на выходные куда-нибудь съездить, увильнул с друзьями на какую-то дачу. «Нет, он ее звал, но где она, Светлана, а где какая-то дача?» и какие-то там друзья. Света заводилась и от меньших проблем, а уж придя домой и выяснив, что никаких изменений в окружающей ее действительности нет и не предвидится, и грязь сама по себе не рассосалась и вовсе взбесилась. Позвонила была матери, в надежде, что та приедет и за выходные все приберет и в порядок приведет. Но мать тоже желанием не горела. Короче говоря, как ни крути, все выходные надо заниматься тем, чтобы хоть расчистить самые большие залежи и помыть что-то из посуды, а то вся чистое закончилось, а есть из грязной, ну, это уже совсем отстой. Виск из трубки был не то чтобы неожиданным, но настолько мощным, интенсивным и интонационно наполненным, то Марина Сергеевна чуть не откинула телефон подальше. Потрясла головой, пытаясь избавиться от свербения в ухе, словно пронзительный голос старшей внучки застрял в голове и очень мешал. Машинально нажала на кнопку, чтобы избавиться от этого шума, и попыталась хоть немного успокоиться. Алена уже накапала волокордин и протянула бабушке чашку. «Ничего, ничего, не переживай. Я сейчас позвоню, договорюсь с заучим. Я же часто подменяю, и меня можно хоть иногда подменить. Подумаешь, не расстраивайся. Только не расстраивайся. Ты же знаешь, она у нас с характером, как бы это, сложным». Марина Сергеевна сквозь слезы смотрела на Алену. «Вот как так вышло? Родители одни». Геды, выходит, тоже одни. Семья одна, то есть воспитывали в одной атмосфере, в одном окружении, но младшая, любящая да ласковая, заботливая и теплая, а старшая? Ей глубоко наплевать на всех, лишь бы ей удобно и хорошо было. За что так? Ведь никогда она свету не обижала, ничем не задела, а вот получила. Зазвонили одновременно и Аленин смартфон, и кнопочный телефон Марины. Они тревожно переглянулись и вдруг рассмеялись. — Мы окружены. Будем пробиваться? — выговорила внучка, и смеясь и слезы утирая. Правда, с утиранием слез получалось не очень-то. Перед глазами появилась голова Урса, который широким движением языка ликвидировал всю лишнюю сырость на лице хозяйки. — Да, нас и мы справимся. — Ленка, запомни, ты соба выбрала себе дорожку. Вот запомни, а лучше запиши, чтобы твоя тупая голова не забыла. — орала Светлана, которая уже позвонила и нажаловалась матери, завела себя еще больше и решила, чтоб уж настрою не пропадать, излить негодование на паршивку. — Сестры у тебя нет? И в квартиру не возвращайся. Даже если поумнеешь и вышвырнешь свою погадую псиду. Не подходи даже на пушечный выстрел. И с бабкой сама вошкайся. Поняла ты? Стоп. Достаточно. Я тебя услышала и с меня довольна. Живи своей жизнью, раз ты так решила. Мой за собой сама, убирай за собой. Готов себе... Прислуги больше нет и не будет. Все остальное на твоей совести». Алена выключила смартфон и повернулась к бабушке. «Мам, как ты можешь? Света зашивается. У нее карьера, личная жизнь. Она устает. А ты? А вы там? Ты поддержала это сумасшествие, лены Ты виновата. И теперь справляйся сама». «Я к тебе не поеду!» – верещала трубка голосом единственной дочери. И Марина вдруг испугалась, что ей будет плохо сердцем. Но тут Алена решительно забрала старенький бабушкин телефон, послушала немного, а потом сказала. «Мам, это уже не бабушка, а, а Алена. Заканчивай кричать и обвинять всех вокруг. Ты не хочешь помогать? Ладно, мы справимся. У тебя все?» «Тогда до свидания». Она и этот телефон отключила, и у городского решительно выдернула розетку провода. «Все, хватит. Я через полчаса позвоню завучу и договорюсь о замене, и сама тебя отвезу к нотариусу». «Ален, кажется, от нас все отказались», слабо улыбнулась Марина Сергеевна. «Знаешь...» Ромаму я ничего говорить не буду, а вот сестра такая ноша с воза, да были только легче. А то что-то я как лошадь устала. В смысле, жить в качестве лошади устала. Короче, мне никогда так хорошо не было, когда воз стал до целую светку легче. Руки дрожали, пришлось их прятать за спину, чтобы бабушку не расстраивать. А потом, отвлекая ее, уводя из опасного состояния, смешите и переводить разговор на что-то другое. И только потом, когда все это дало результат, и Алена договорилась о переносе урока, уйти на улицу с Урсом подальше, в их лесок, и уже там дать волю и слезам, и мыслям. Понимаешь, чем больше я делала, тем меньше это замечали. Да мне и не надо было, лишь бы давали спокойно жить. А какое там спокойно? Алена вытирала глаза, Урс слушал и кивал головой Вот веришь, могла себе спокойно чувствовать, только когда света дома не было. А теперь забудь, что у тебя есть сестра. А все почему, знаешь? Потому что у нее бардак. И она даже не представляет себе, с какой стороны к нему подойти, чтобы как-то убрать. И разбрасывает, и пачкает так каждый день и продукты. Теоретически она деньги на еду оставляла. Практически раза три в год. И только попробуй попроси визгу. Мне уже было проще не связываться и все покупать самой. Фух, вот пустяки вроде, а ведь обидно. Ладно, спасибо, не говорила. Так хоть бы не грубила. Алена решительно высморкалась. Вот как приятно поговорить, когда тебя никто дурой тупой не называет, а совсем даже наоборот сочувствует. Спасибо тебе, Урс. Я бы без тебя так и мыла полы и просила Светку ноги поднять. А я бы без тебя уже давно умер. Мне недолго там оставалось. Урс? Вдохнулся носом в раскрытую ладонь, осмотрел ее, вздохнул, вернулся чуть назад, нашел перчатку, которую Алена обронила, и вложил в руку хозяйки. «Как хорошо, что я жив, и ты у меня есть, и присмотрю за тобой, и умою, и защищу, и перчатки ты вечно теряешь, а мороз, лапы без шерсти мерзнут, небось». «Ты мой драгоценный медведь! И что бы я без тебя делала?» Рассмеялась Алена и поцеловала черный нос. Урс глубоко и счастливо вздохнул. У него в мягком щенячестве была такая наивная мечта. Да, мечта. Собаки ведь тоже мечтают. Урсов брат, например, мечтал о том, чтобы его кормили только пельменями. Как-то случайно попробовал, И даже во сне они ему снились. Миска... Нет, не миска, а таз. Огромный таз пельменей. А у самого Урса была мечта, чтобы его вот так любили, что даже целовали. И не просто как-то, случайно. Их щенков как-то тискала смешная девчушка и чмокала в черные носишки. Так вот, это не считалось. Делать это должен был хозяин. И вот теперь мечта сбылась. Ну и смешной у тебя вид. Словно ты сейчас лапами взмахнешь и полетишь. Алена взерошила шерсть между ушами своего пса. И вдруг поняла, что жесткая пружина, которая возникла во время скандала и так мешала ей дышать, попросту растаяла, исчезла, словно ее и не было. Я так рада, что ты есть в моей жизни. Я... я люблю тебя, Урс. А уж я-то тебя как люблю. Урс прижался головой к коленям хозяйки и покосился на темные заросли старых елей. Оттуда приближались человек и пес. Урс присмотрелся и принюхался. Пес — приятель бэк а человек — его хозяин. Урс тихо фыркнул, обращая внимание хозяйки на приближающихся к ним. Кто-то идет? Вот, спасибо, что предупредил. Пошли, мой хороший, а то напугаю еще неповинных людей. У меня на лице сейчас только сидеть можно. Больше оно ни на что не годится. Улыбнулась Алена, но увидела Бека и изменила решение. А, это твой приятель? Тогда дело другое. поди поиграй. а если этот мрачный и вредный тип испугается то так ему не надо павел полюбил ходить в лесок реттфеллер это такая собака которую даже при идеальном поведении регулярно кто то пугается просто так ну или делает вид что пугается аай какая у вас страшная собака он про себя передразнил девицу на невозможных каблуках и с такими бровями что было похоже словно она на вполне миловидное лицо приклеила двух толстых гусениц он подозревал что это было кокетство но разбираться было неохота брови смущали да и вообще устал он успел уже расстроиться заметив в лесочке кого то собака но тут же понял что это урс и алена Ну, это еще ничего себе. У нее хоть брови нормальные и романтических взглядов не будет. Псы тут же затеяли возню. Причем каждый делал вид, что он страшный и свирепый. И сейчас лопает приятеля забилую душу. Наскакивали друг на друга, отлетали назад, а потом, весело переглянувшись, нырнули на пару в огромный сугроб алена и павел молча шли рядом нет поздоровались конечно но говорить обоим не хотелось вот и не разговаривали но это было как то вполне уютно редко бывает когда с человеком можно просто помолчать алена была не в настроении для пустой болтовни, а павел тактично сделал вид что заплаканного лица не видит и вопросы не задавал. Почему так получилось, совершенно непонятно, но оба, вернувшись домой, ощутили себя гораздо более отдохнувшими, чем когда уходили на прогулку. Нотариус — полная яркая дама, простуженная и поэтому совершенно несчастная, Кутаясь в неуместный для нотариальной конторы ее официального костюма яркий платок, подняла глаза на вошедших. Осмотрела Марину Сергеевну и Алену, которую бабушка попросту втядула и покивала головой. «Марина Сергеевна Берестова? А паспорт ваш можно?» Она проверила документы и перешла к делу, что Марина Сергеевна только глазами хлопала. «Я – основная наследница? А родственники? У него же были где-то родственники? Я помню. Для них тоже сделаны распоряжения. Они сегодня приехать не могут, но суть завещания уже знают. Ну, я так не могу. Почему мне? Люди же ему родные». Марина Сергеевна, нотариус позволила себе снисходительную улыбку. Петр Владимирович настоял, чтобы в завещании была включена оговорка о том, что если вы не принимаете наследство или часть его, то все, что вы не принимаете, отходит на основание благотворительного фонда по развития морских водорослей побережья Охотского моря. Марина замерла, а потом рассмеялась. Петька в своем репертуаре так все серьезно и написал. Более чем. Мы консультировали Петра Владимировича, и, поверьте мне, завещатель был настроен весьма решительно. Все, что он вам оставил, «Должно достаться вам, а не его родственникам, список имущества и размер завеченных денежных средств в списочке». Она передала Марине скрепленные листы. «Да что вы! Вот это! И это! И...» Марина изумленно подняла глаза от бумаг. «Да!» Он был вполне состоятельным человеком. И не переживайте за его родных, они получили, по мнению Петра Владимировича, гораздо больше, чем заслуживают. Марина Сергеевна вышла от нотариуса в шоковом состоянии. Впрочем, Алена тоже. «Ущипни меня!» – велела Марина внучке. «Я не погладить просила, а ущипнуть!» «Лучше я сама, а то от тебя не дождешься». «Ой, больно!» Она потерла руку. «Не мерещится. Аленушка, ты поняла, что мы с тобой стали вполне состоятельными дамами?» «Ты стала состоятельной дамой», рассмеялась Алена. «Нет уж, дорогая моя, мы стали. Ты меня что, сиротинушка собираешься оставить? Бросить на произвол больших денег? «Ты не забыла, что от нас вчера отреклись?» подмигнула Марина Сергеевна. «А потом посерьезнему. Давай-ка мы с тобой в церковь заедем. Вспомним раба Божьего Петра. Хороший был человек. Жалко, что у него так и не было семьи. Зато была любовь». «Тихо», сказала Алена. «Она ведь не у всех бывает». Да, не у всех. Печально кивнула бабушка. Вечером они решили закатить пир на весь мир. Урс был абсолютно согласен и всеми четырьмя лапами «за». Лапы предъявил, перекатившись на спину. Подняли бокалы за Петра, выпили вина не чокаясь, а потом... Барина совершенно хулигански рассмеялась. и представь только, что было бы со Светланой, если бы она вчера согласилась меня отвезти. Это, это же надо своими собственными руками такую пакость себе же сделать!» Ночь зимой опускается рано. Плотно закрывает город проникает в каждую щель и заглядывает в каждое окно. Фонари стараются, но ночь знает, что она сильнее. темноту, которая выше фонарей и белого отцвета от выпавшего снега, смотрели такие разные люди. Урс, представляешь, бабушка может поехать на море в любой момент и телефон себе купить и не рассказывать мне, что она этот старенький очень любит и запрещает мне деньги тратить и новые ей дарить. И дача у нее теперь есть. Дом, правда, старый, зато вокруг гектар земли. И лес, и озерко маленькое даже. И все это бабушкина. И она может туда весной поехать и отдыхать сколько хочет. Представляешь? Лесок бабушкин. она в парк Ходит летом каждый день в тот лесок, где мы гуляем, просто чтобы под соснами постоять. А теперь у нее у самой есть. И дубленку она себе купит отличную. Я вот лично отвезу и заставлю прекратить на себе экономить. Шубу все равно не уговорю, и животных жалко. Так же, как и мне. А дубленку купит. Она счастлива, а значит... И я счастлив. Я ее отражение. Я буду рядом, где бы ты ни шла. Только не оставляй меня. Никогда не оставляй. Аленка смешная. Уже, небось, распланировала, что мне купить? Да чего чудачка. А удача — это замечательно. Так же я рада, что можно будет выйти в лес. Ой. У меня же теперь свой лесок есть. Интересно, а грибы там растут? И почему это урса сегодня не привели? Да какое мне дело-то? Ну, не привели, и ладно. Жаль, только Беку побегать не с было, а ведь он так ждал. Что за люди эти бабы? Почему нельзя быть более предсказуемыми? Так, что больше всего нравится романтическим идиоткам? Правильно, когда их спасают. А чего? Ну, пусть от бандитов. Позвоню Ромке, он трех-четырех ребяток из своего Чопа пришлет, заплачу. Ладно уж, окупится. Только вот это чертов пес. Да и что, подумаешь? Газовый пистолет и вся недолга. Бах! Защитник пал, а рыцарь явился. Удачно, что я ей уже глаза намозолил Не свяжет прекрасного рыцаря завещанием. Жалко, жалко, что быстрее не вышло. Ну, ладно, что имеем, с тем и работаем. Сволочь! Сволочь поганая! Это моя сестричка! свалила и отдыхая там с бабкой. «Да как можно очистить эту проклятую кастрюлю? Ну, хоть какую-нибудь кастрюлю!»